Глава тринадцатая. Мы проходим вглубь дома и приближаемся к дверям моей спальни. Я досадую, но увы, тяжелые чемоданы не дотащила бы самостоятельно. Только поэтому все еще не выпроводила муженька. Миссис Смил вежливо улыбается и уходит, а он толкает дверь носком сапога. Висок пронзает тупой болью. Какие-то воспоминания Анны просятся наружу, но я их вытесняю. Мне не интересно. Это не мой муж. Рэм смотрится смущающе в моей небольшой спальне. Слишком высокий, широкоплечий для ванильной комнаты с мягкой мебелью и вышивками на шпалерах в белый цветочек. Его энергия давит, заполняет все вокруг. Она слишком мужская. Муж ставит чемодан у кровати. Он словно знакомый незнакомец, и это сбивает с толку. Наверное, надо пригласить его на чай? Но язык не поворачивается. Останавливаюсь посреди комнаты и жду, когда он уйдет. Я не верю в твою браваду, говорит он и смотрит в лицо. Уверен, ты уже через месяц продашь этот дом и растратишь деньги. После недавней вспышки раздражения я ощущаю усталость. Так и тянет поесть и залезть в постель досыпать. Главное, я в собственном доме. Ко мне никто не влезет. «Никакая Шейла не сможет нагло сидеть у меня на кухне и изображать хозяйку». Медленно стаскиваю с пальца кольцо. Я его носила, поскольку не желала выпадать из образа Анны, а теперь мне все равно. Подхожу к мужу и засовываю золотой ободок ему в нагрудный карман. Его глаза темнеют, и он с силой обхватывает мое запястье. «Достань кольцо и надень обратно, Анна», — произносит он. «Генерал Самодур» или «Кольцо имеет какое-то неизвестное мне предназначение». Отчего-то кажется, что верно последнее. Что-то такое смутное брижет в голове. Я недоуменно вскидываю на мужа глаза. Дёргаю руку, и генерал сразу отпускает меня, как будто опомнившись. Отступаю на пару шагов назад. Смотрю, как он достает из кармана кольцо. Держит его двумя пальцами. «Ты забываешь, что замужем за драконом», — веско произносит он. А я не то что забываю, просто не понимаю, как это обстоятельство расценивать. Помню, мисс Саманта сказала, что ящеры здесь не обращаются. И что? Пожимаю я плечами, и он сердится. В глубине голубых глаз ощущается напряжение, губы сжаты. А я хочу, чтобы он побыстрее оставил меня одну. Он будет во мне болезненные воспоминания Анны, тягучие противоречивые эмоции. Мне они сто лет не нужны. Мы не обращаемся уже много веков, но остались артефакты. В старые времена драконы дарили кольца с огнем истинным. Какая глупость! Вырывается у меня, а он усмехается. Истинных встречают редкие избранники, а остальные драконы живут по новым законам. Он говорит, задумавшись. Смотрит мимо. «Так что нас с тобой разведет суд. Мы станем никем друг другу. Но кольцо — знак принадлежности роду, как и моя фамилия. Пока снова не выйдешь замуж, ты — часть дома грехомов Он протягивает мне артефакт. Я неохотно принимаю его и небрежно кидаю на комод. «Простите, генерал грехом, но я не стану носить его. Пусть полежит в шкатулке». Генерал удивляется, но потом возвращает на лицо вежливо-нейтральное выражение. «Завтра после обеда мой стряпчий зайдет к тебе». Бросает он сдержанно и берется за ручку двери. «До встречи в суде, Анна». Муж уходит, а я обессиленно опускаюсь на кровать. Голова болит. Думаю встать, спуститься на кухню и выпить холодной воды. Тру виски. Перед глазами проносится вспышка. Я вижу, как Рэм несет Анну на руках. На ней пышное платье, она смеется, он открывает дверь ногой, пытаясь встать и выкинуть чужие воспоминания. Но в следующий миг уже смотрю, как Анна и Рэм лежат в постели, и он надевает ей на палец это кольцо. Меня накрывает эмоциями Анны. «Я твоя истинная, Рэм», — шепчет она. «Боже, когда закончится этот кошмар? Вниз я буквально сбегаю». Долго пью холодную воду и немного остываю. Но зато понимаю, почему его так удивил мой жест. Анна ценила кольцо, а я так легко его возвратила. Мне надо держаться подальше от Рэма, а то он в конце концов разгадает мой секрет. Несколько часов сна приводят мысли в порядок. Я встаю свежая, с кристально ясной головой. Захожу в ванную комнату, облицованную светлым мрамором. Позолоченные краны украшены артефактами, регулирующими горячую и холодную воду. Ополоснув лицо, поправляю волосы перед зеркалом. Мне столько всего нужно обдумать. В двери спальни стучат, и меня зовет миссис Мил. «Анна, пришли рабочие, установили замки. Ну, а нужен отпечаток вашего пальца». Переодевшись в розовое домашнее платье, я спускаюсь в холл. Замки магические и программируются отпечатками. Система делает слепки с меня и с миссис Мил. И мы отпускаем рабочих. На душе становится спокойнее. В дом больше никто не вломится. «Я сварю кофе!» — улыбается экономка. Устраиваю за столом на кухне. Мысль об отеле кажется такой привлекательной. Но сколько трудностей. Дом придется основательно отремонтировать и переоборудовать. Обновить сантехнику и мебель. Поменять дизайн. Что-то мне подсказывает, он очень устаревший. Реклама, персонал, сервис, налоги. Откуда брать деньги? Госпожа Мил достает из подвесного шкафчика хлеб, и я поднимаюсь на ноги. Расселась, как принцесса. Я помогу вам сделать бутерброды, — улыбаюсь я. Интуитивно нахожу холодильник и погружаюсь головой в домашние хлопоты. Стараюсь забыть об отеле. Слишком рискованно. Лучше прожить на содержание мужа. После завтрака мою тарелки и снова возвращаюсь с мыслями к амбициозным мечтам. Раз бабушка Глэдис сделала подобное предложение, значит, открыть отель реально? Так можно с ума сойти. Я ведь могу поначалу изучить рынок. Произношу я вслух, и госпожа Мил, понимающе улыбается. «Дом ветшает. Если не принять меры, окончательно придет в упадок», — с грустью сообщает она и так очевидно. Ставлю тарелки и чашки в шкафчик, и их обвивает сухим горячим ветром. Все высыхает в считанные секунды. Магия. Я радуюсь ей, как ребенок. Немного посижу в кабинете, предупреждаю экономку. «Вы не выйдете сегодня погулять?» — интересуется она. Возможно, позже. Запираюсь в маленьком кабинете, совмещенном с библиотекой, и учусь пользоваться переговорным аппаратом. Он похож на старинный телефон, но без диска. Я снимаю трубку и вздрагиваю, когда приятный женский голос произносит. «Приятного утра! Назовите номер, пожалуйста!» Ох! На столе передо мной лежит письмо бабушке и визитка господина Ромера. Быстро называю номер стряпчего, и вскоре слышу в трубке его голос. «Слушаю вас, миледи!» «Господин Ромер, Стряпчий моего мужа зайдет завтра после обеда. Я приеду, миледи. Еще бы поговорить с Ромером о лекаре, обманывавшем Анну. Я все еще не понимаю, что произошло в саду и как я оказалась в ее теле. Удовлетворенно вздыхаю и снова перечитываю список доверенных лиц. Кажется, мне придется обойти их всех. В очередной раз накатывает паника. Не потяну, надорвусь. Но всю жизнь зависеть от чужого и холодного мужчины. Нет. Возвращаюсь к идее осторожно изучить местные отели и составить подробный список расходов. Вожу пальцем по перечню имен, Останавливаюсь на адресе бывшего партия, знающего изнанку бизнеса. Идти сразу к высокопоставленным друзьям бабушки опасаюсь. Вдруг они предубеждены против Анны из-за интриг Майрошей.